Елена Бриолле. Правила дыхательной гимнастики. Понедельник, 1 августа 1910 года. Серил Коттен вытер лоб шелковым платком. На площади перед замком Фонтебло собрались журналисты, важные жители столицы, прибывшие сюда на утреннем поезде, местные зеваки, рабочие и дети. Самая элегантная публика старательно делала вид, что одежда в три слоя нисколько ее не смущала. Дамы, обливаясь потом, прикрывали лица вуалью и просили своих кавалеров держать их парасоли повыше. Ветер улетел из города еще позавчера, так что даже яркие перья на шляпках замирали, стойко перенося летний зной. Солнце беспощадно поджаривало всех зрителей на площади, как африканских кузнечиков на сковороде. Часы уже показывали 10. Серил Коттен вытащил из-за пояса заготовленный по случаю револьвер и выстрелил. Накануне вечером. В замке Фонтенбло горели свечи. Владелец автомобильного общества Коттен Дегут довольно вытягивал шею, как лабрадор, который только что принес подстреленную утку к ногам своего хозяина. Когда гости поужинали и перешли во вторую половину бального зала пить шампанское, когда фоторепортеры приготовились и когда сам Серил решил, что пора произнести речь, он прошел в середину и объявил. «Дамы и господа, я рад приветствовать вас сегодня в этом прекрасном замке. Возможно, с нашей стороны будет тщеславно или невежественно претендовать на то, что мы изобрели автомобильное движение. Многие столетия лучшие умы Европы мечтали о летающих аппаратах и самодвижущихся машинах. И вот это время настало. Наше поколение не только изобрело автомобиль. Сегодня он доведен до совершенства. Он вульгаризирован. Он распространяется со скоростью газетных листков. Мы не используем автомобили для парадных выездов. Мы пользуемся ими каждый день. Я с Пьером Дигутом разработал автомобиль будущего. И завтра семь команд продемонстрируют вам, что каждый и опытный водитель, и начинающий, сможет вести автомобиль с моноблочным двигателем со средней скоростью 50 км в час даже по самым неровным и каменистым дорогам нашей страны. Гонка начнется завтра ровно в 10 перед замком Фонтенбло и закончится через 3 дня у главного офиса нашей компании на площади Дюбашу в Лионе. Она будет состоять из трех этапов с остановками в Аксере и Дижоне. Маршрут был разработан таким образом, чтобы наши друзья из газеты Жизнь на открытом воздухе и все желающие смогли следить за гонкой, передвигаясь за ее участниками на поездах. Кроме того, после финиша в Лионе вы сможете вернуться в Париж к 7 августа и стать свидетелями первой авиагонки в истории Франции, которая начнется в 5 утра в Эссиле Мулино. В зале раздались аплодисменты, и Сирил Котен поклонился публике. Прежде чем мы продолжим сегодняшний праздник, я имею честь представить вам наших основных претендентов на победу. Главным пилотом «Скалы» станет опытный Эмиль Рошар а главным пилотом туристки — несравненный Жорж Рабье. Я очень благодарен им за то, что они приняли мое личное приглашение. Давайте их поприветствуем!» Из толпы вышли оба пилота. Фотографы поспешно защелкали своими аппаратами. Эмиль Рошар. Вытащил изо рта большую сигару и, картинно поправив усы и густую бороду, встал по левую руку от директора автомобильного общества. Короткий Жорж Рабье с полностью бритым лицом насупился от ярких вспышек и, скривив полные губы в подобие мужественного оскала, встал с правой стороны. Сирил Котен продолжал улыбаться. Его глаза сияли. «Самым молодым нашим участником станет команда «Нарцисс». За честь барона Роберта Ротшильда будут сражаться пилот Анри Грюа и его механик». Все взгляды обратились на юнца с русыми волосами, который с непривычки чуть не споткнулся, делая шаг вперед. Дюрок наклонился к Габриэлю Ленуару и сказал, «И здесь эти вездесущие Ротшильды». Ни одна гонка не обходится без их пилотов. А этот Грюа — темная лошадка. Они выдрессировали его на специальной частной трассе под Версалем. С ним нужно держать ухо востро. Ленуар флегматично слушал комментарии дяди и думал, зачем вообще согласился участвовать в предстоящей гонке. «Интересы газеты «Лев и Гаро» представляет опытная команда охотницы во главе с Хлодвигом Дувилем. Фотографы повернулись к денди средних лет, который вышел раскланиваться перед публикой под руку с очаровательной брюнеткой в легком платье от поры. Пилот самодовольно огляделся и резко поднял на руки свою спутницу. Девушка вскрикнула от неожиданности. Довольная публика снова разразилась аплодисментами. «Самодовольный индюк», — прокомментировал Дюрок, — «любит скандалы больше женщин и склонен к излишней театральности. Хотя пилот опытный, знает автомобильное дело». «Мы хотели продемонстрировать, что автомобилями могут управлять не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола». Поэтому с радостью сообщаем, что следующей участницей гонки станет графиня Диана де Козе. «Дианочка, мы любим вас так же, как когда-то Генрих II любил Диану де Пуатье, в честь которой он заказал фрески и гобелены, украшающие этот зал». Графиня де Козе покружилась на каблучках и подняла свой бокал шампанского. «А о ней что скажешь?» — спросил с любопытством Ленуар. «А что я могу сказать о такой женщине?» «Роскошно и очаровательно!» Дюрок посмотрел на Диану де Козе и послал ей воздушный поцелуй. «У нее много акций в компании Котен Дегуд. Странно, что она до сих пор не замужем». «И, наконец, мы рады приветствовать две новые команды!» «Команду Германа Гельта, Меркурий» и команду Леона Дюрока «Хризантема». Обе они представляют интересы своих банков — Банка Рувье и Банка Парижа и Нидерландов. Леона Дюрока будет сопровождать его племянник и агент парижской префектуры полиции Габриэль Ленуар. Так что никто не сможет нас упрекнуть в отсутствии должной бдительности в организации этой гонки. Гости рассмеялись, а дюрок наклонился к Ленуару и шепнул ему на ухо. «Этот гельт настоящий гельмин своего отца. Всего добился через папашу, который состоит в правлении Банка-Рувье. Вот и представь, что бы обо мне говорили, если бы я все-таки пошел по твоим стопам, дядя, а не подался в полицию. Это совсем другое дело, мой мальчик. У тебя есть деловая хватка. А у гельта. Только шкурный интерес. Ленуару стало интересно, насколько оправдано мнение дяди. Поэтому через 10 минут он уже беседовал с Гельтом. Банкир протянул сыщику бокал шампанского. На его среднем пальце левой руки блеснул крупный фамильный перстень. Он спросил. «Так значит, вы тот самый Ленуар, гроза всех парижских преступников и племянник грозного Леона Дюрока?» «Не всех», — с приветственным поклоном ответил полицейский. «Только самых неуловимых». «А вы тот самый банкир, чья семья работает на банк-рувье. Во что инвестируете?» «Мы инвестируем в разные отрасли автомобильного движения. Да. Как я жалею, что пошел работать в банк». Когда ты протеже своего отца, всю жизнь приходится всем что-то доказывать. А между тем, в юности я хотел стать врачом и изучать индийскую медицину. Вы меня понимаете?» Ленуар, который сумел в свое время выпорхнуть из-под опеки Леона Дюрока и сам увлекался восточной медициной, очень хорошо понимал Гельта. «А вы уже пытались предпринять шаги в этом направлении?» В Париже есть несколько индусов, которые практикуют альтернативные методы лечения. Да, я уже год каждое утро встаю как йог на гвозди и занимаюсь дыхательной гимнастикой. После этой гонки я точно брошу банк и уеду учиться в Индию. Понедельник, 1 августа 1910 года. Габриэль Ленуар надел очки вцепился в деревянный руль и сосредоточенно управлял автомобилем. Дюрок беззаботно подставлял лицо ветру и жмурился от удовольствия. «Почему ты вообще назвал машину хризантема? Еще бы лютиком назвал!» — бросил ему Ленуар. «Лютик не символизирует богатство и успех, мой мальчик. Другое дело хризантема. Следи за дорогой», — ответил дюрок. Я тут накануне прочитал в одной газетенке, что пора ввести новые правила вождения во время автомобильных гонок. Первым пунктом предлагается на протяжении всего маршрута убрать с дороги все, что мешает — дома, деревья, километровые столбы, куча камней, детей, птиц, лающих собак и всех остальных. И знаешь, я с этим пунктом вполне согласен. Автомобилисты как раз подъезжали к деревне, жители которые с непривычки высыпали прямо на дорогу. Ленуар сбросил скорость и нажал на клаксон. Люди отбежали в разные стороны, оставив за собой растерянных куриц. Агент парижской префектуры полиции отважно крутил руль, пытаясь их не раздавить. «Ограждающие дорогу барьеры точно бы пригодились», прокомментировал Ленуар. «Ох, ты все-таки полегче на поворотах». Я сегодня плотно позавтракал. Дядя, ты каждый день плотно завтракаешь. Сам же говорил, что тебе нужно выиграть эту гонку. Да, мой мальчик, самое главное — это цель. Кстати, вторым правилом организации автомобильных гонок автор как раз предлагает убрать или закрасить все ненужные и отвлекающие надписи на дорожных указателях. И как же тогда ориентироваться? Вместо... «Уринировать под стеной запрещено» или «Добро пожаловать в пиковиль» «У нас лучший козий сыр в округе». Лучше просто написать везде только одно слово «цель» и поставить стрелочку в нужном направлении. Я полностью согласен. Не можем же мы постоянно сверяться с картой?» Дюрок развернул новое издание карты Мишлен. Уткнуться в нее носом мешал сильный ветер. Он то и дело норовил вырвать из рук банкира карту и превратить ее на радость деревенских ребят в летающего змея. «Это я не могу постоянно сверяться с картой, дядя, потому что я веду автомобиль. Карта — твоя забота». «Осторожно, Габриэль!» — крикнул дюрок, когда машина в очередной раз дернулась в сторону. «А ты предлагаешь давить людей?» «Нет, новые правила предлагают не давить людей» а вместо этого позаботиться об их ментальном состоянии. Например, установить через каждые 200 метров на всем протяжении маршрута гонки автоматические кабинки, где за два СУ каждый зритель при необходимости смог бы спрятаться или купить себе йод, бинты и стаканчик мятного алкоголя для успокоения нервов. В любом случае, в том, что касается автомобилей, лучше в нем сидеть, чем под ним лежать. Такое чувство, что мы не в гонке участвуем, а изо всех сил пытаемся не стать серийными убийцами. — По крайней мере, так тебе не придется тратить драгоценное время на расследование преступлений, — ухмыльнулся Дюрок. — Смотри, кажется, мы догоняем главного фаворита. Давай, поднажми, это он. Ленуар ускорился. Вдали перед ними неслась скала Эмиля Рошара. Дорога петляла, поэтому на каждом повороте второй пилот наклонялся то влево, то вправо, чтобы автомобиль брал вираж по самой короткой траектории, но не переворачивался. Дюрок с готовностью схватился за дверцу автомобиля, чтобы проделать такой же трюк, и ради этого даже оторвал ягодицы от кресла. «Давай, Габриэль, мы почти их нагнали!» Дюрок словно скинул 20 лет жизни и столько же килограммов. Он кивал головой, как будто скакал на лошади, а не мчался на автомобиле. «Вперед! Вперед! Вот так их! Давай!» Хризантема догоняла скалу. Рошар обернулся и снова вытянул голову вперед. Дюрок нещадно орал. Ленуар слился с рулем. Казалось, еще немного, и они обгонят фаворита гонки. Впереди их ждал большой вираж налево, а через пять километров — следующая деревня. Осталось немного. Только один вираж. Автомобиль Рошару уже поворачивает. Вот он его заносит. «Ба-ба-ба-ба!» — донеслось до ушей Ленуара. Скала сошла с траектории и полетела в обрыв. Ленуар вошел в поворот вторым и, со всей силы вцепившись в руль, заорал «Влево!» Дядя всем своим весом придавил Ленуара к левой дверце автомобиля. Хризантема качнулась, колеса оторвались от шоссе. «Прямо!» — скомандовал Ленуар. Машина с грохотом опустилась на четыре колеса и помчалась вниз. Сыщик дернул тормоз, и через 50 метров автомобиль остановился. «Ох!» — шумно выдохнул Дюрок. «Ох!» Несколько секунд оба пилота не двигались. Затем Ленуар встряхнул головой и, сдвинув пилотские очки на лоб, повернулся к дяде. «Надо посмотреть, что с Рошаром!» Скала перевернулась несколько раз и лежала, как раненый зверь, на боку. Обшивка автомобиля помялась о камне, а капот оторвался. Рошар лежал без сознания. Его правая рука разбилась до кости. Ленуар проверил пульс. Сердце еще билось. Рядом застонал механик. Мы нас занесло!» — еле выговорил он, словно пытаясь оправдаться перед Ленуаром за аварию. «И часто вас так заносит. Вы изменили для гонки механизм управления поворотом передних колес?» — спросил сыщик, разглядывая раскоряченное дно автомобиля. «Да, но только на время гонки. У нас опыт. Раньше никогда такого не случалось». «О чем ты? Они жульничают?» — спросил еле-еле спустившийся во враг дюрок. «Нет!» — прохрипел механик. «Это не запрещено!» Обычно при повороте внутреннее колесо разворачивается под более острым углом, чем внешнее. Это позволяет лучше держать траекторию движения. Но для быстрой езды угол поворота можно изменить. Тогда внутреннее колесо проскальзывает, а износ шин при постоянном движении в управляемом заносе снижается. «У Рошара привычки гонщика закрытых трасс, черт его подери», — объяснил Ленуар. «Только зачем вы сбили малый рычаг механизма?» «Что? Мы его не сбивали». Механик с трудом поднялся на ноги и оперся рукой о ствол дерева. Мы просто заменили его на более длинный. «Понятно», — сказал Ленуар, думая про себя, что ничего ему пока не понятно. «Нужно вытащить отсюда Рошара. Он жив, но передвигать его можно только на твердых носилках волоком. У нас в машине есть топор. Как вас зовут?» «Поль», — ответил механик. «Поль, давайте соорудим волокуши, а ты, дядя, поднимайся за помощью». «Ленуар, но мы же... мы же тогда точно проиграем этот этап!» «А ты предлагаешь оставить Рошара в таком состоянии?» «Но он же не один!» «Нет, если быстро найдем помощь, то и пилота вытащим, и гонку не проиграем. Сегодня только первый этап. Давай!» Дюрок фыркнул и, отдуваясь и помогая себе руками, стал карабкаться обратно на дорогу. Затем он дошел до Хризантемы и сбросил Ленуару топор. До деревни оставалось 5 километров. Если съездить туда на машине, то можно управиться за 15 минут туда и обратно. Но если кто-то поможет, то выйдет еще быстрее. Сзади раздалось визжание двигателя. Это был шанс. Дюрок скинул плащ пилота, поднял его над головой и закричал приближающейся машине. «На помощь! На помощь! У нас авария!» Через секунду он увидел синюю звездочку на капоте автомобиля. «Значит, эта команда — участница гонки!» Дюрок закричал еще громче. Машина быстро приближалась. За рулем сидела графиня де Козе. Ее красный шарфик развивался на ветру, как флаг. «Это точно она!» Проезжая мимо взмокшего от пота дюрока, графиня махнула ему рукой и крикнула «Бог вам в помощь!». Дюрок опешил и проводил удаляющийся автомобиль взглядом. Приходилось рассчитывать только на себя. Он выдохнул, посмотрел на карманные часы. Они показывали полдень. Значит, в деревне скоро обед. Надо торопиться. Дюрок снова надел плащ и сел в Хоризонтему. Как ни пытался Ленуар нагнать потерянное время, в Оксер они прибыли последними. Все шесть команд собрались на площади Шарля-Лепера вокруг фонтана кадету Русселю. Проезжая финишную прямую, Ленуар услышал, как гармонист вовсю заиграл популярную французскую песенку про кадета, а журналисты обступили пилотов Хоризонтемы с фотоаппаратами. Ленуару разговаривать с журналистами не хотелось, поэтому он предоставил это дяде. Леон Дюрок, весь перемазанный и злой, встал у машины и торжественно сделал официальное объявление о том, что фаворит гонки Эмиль Рошар и автомобиль «Скала» разбились сегодня на подъезде к Милену, что пилот отделался с ссадинами и несколькими переломами руки, но вынужден сойти с дистанции. В толпе поднялся шум. Репортеры не давали Дюроку прохода, задавая все новые и новые вопросы. «Как вам об этом узнали? Где сейчас находится скала? Почему Рошар сам не выслал об этом телеграмму в Оксэр? Графиня Докозе сообщила, что это вы попали в аварию, а не скала?» Нервы Дюрока не выдерживали. «Мы с моим племянником Ленуаром сами вытащили Рошара из оврага. «Если бы графиня де Козе остановилась и помогла, то мы бы оказали Эмилю Рошару помощь гораздо быстрее», — сказал банкир. Диана де Козе залилась краской. В ушах снова защелкали фотографические аппараты. Воздух дрожал от зноя. Ленуар мечтал только о том, как снимет с себя комбинезон и плащ и умоет лицо. Благо, отель у фонтана находился прямо на площади. В этот момент к нему подошел Хлодвиг Дувиль. Его спутница Маргарита уже висела у него на руке. «Ловко это вы, господин полицейский», шепнул Дувиль на ухо Ленуару. «Избавиться от Рошара в первый же день гонки. Какой своевременный несчастный случай». Сыщик собирался уже поставить вызывающего Дэнди на место, но тот быстро проскользнул в центр площади и заявил журналистам. «Дамы и господа!» Если Эмиль Рошар больше не участвует в гонке, то я, Хлодвиг Дувиль и первый пилот охотницы, бросаю вызов победителю сегодняшнего этапа Жоржу Рабье. В связи с этим предлагаю сделать новые ставки на победителя всей гонки. Мы сегодня финишировали почти одновременно, но я не прилагал никаких усилий. Однако завтра по дороге в Дижон все будет по-другому. Делайте ваши ставки». Толпа взорвалась аплодисментами. Молодой Грюа быстро развернулся и пошел в сторону гостиницы. Графиня де Козе, наоборот, скачала на сиденье своей Виктории и закричала. «Если завтра первым придет Джордж Рабье, третий этап гонки, я буду вести машину в одном платье! Вы думаете, что женщины могут заниматься только домом? Это не так!» и завтра я покажу, на что способны настоящие женщины. «Настоящие женщины окружены настоящими мужчинами», — парировал выпад графини Дувиль. «Правда, Маргарита?» Пилот наклонился к своей спутнице и поцеловал ее в губы. Публика была у его ног. Ленуар переглянулся с Германом Гельтом. Молодой банкир закатил глаза — и подошел к графине де Кузе, чтобы помочь ей спуститься на землю и не растерять при этом остатки достоинства и самообладания. Тем временем репортер газеты «Жизнь» на открытом воздухе вызвался стать букмекером и, достав блокнотик и шляпу, начал принимать новые ставки от остальных журналистов, освещающих гонку. Ленуар не любил себя в такие минуты, но после слов Дувилля ничего не смог с собой поделать. Он вытащил все деньги, которые были у него в бумажнике, и поставил на темную лошадку гонки. Не на Грюа, а на себя, Дюрока и Хризантему. Если раньше он участвовал в гонке только из спортивного интереса и желания поддержать своего дядю, то теперь его настрой изменился. Теперь он тоже нацелился на победу. После ужина Ленуару не спалось. Ему не давала покоя мысль о том, что он сегодня видел. Механизм управления поворотом колес в скале был сбит. Или это ему только показалось, и они с дюроком просто стали свидетелями несчастного случая. Окна гостиничного номера они с дядей закрыли. Дюрок уже храпел. Время близилось к полуночи. От духоты, обитой деревом комнаты, Ленуар задыхался. Нет, так больше продолжаться не может. Сыщик подошел к окну и открыл его в надежде снова заполнить свои легкие хоть чем-нибудь, кроме дорожной пыли, песка и затхлого воздуха старой гостиницы. Как там говорилось в правилах дыхательной гимнастики? Встаньте прямо, пятки вместе, носки врозь. Губы слегка прикрывают зубы. Сделайте глубокий вдох на четыре счета и на выдохе произнесите гласный звук «А» до полного опустошения легких. Проделайте это упражнение 10 раз, после чего восстановите свое обычное дыхание через нос. Воздух должен циркулировать беззвучно и как можно глубже, без свиста и иканий. Внизу послышался какой-то шум. Цок-цок, цок-цок. Ленуар выглянул на площадь. Над капотом автомобиля Нарцисс склонилась чья-то тень. В руке она держала фонарик, и в темноте ночи Ленуар не мог различить, кто это был. Сыщик снова накинул брюки и, засунув за пояс нож, спустился и вышел на площадь. Каучуковые подошвы его туфель не шумели. Ленуар двигался осторожно, медленно переступая с пятки на носок. Он подкрался к нарциссу незаметно, как опытный филер. Однако у автомобиля его ждало разочарование. Склонившись в три погибели, над машиной стоял первый пилот нарцисса — Анри Грюа. От неожиданности он дернулся и ударился головой о крышку капота. «Сьернуар, что вы... что вы здесь делаете?» — воскликнул юноша. Его светлая кожа в темноте казалась еще белее. Грюа скосился на нож Ленуара и невольно попятился. «Значит, Дувиль был прав? И это вы сняли с гонки Рошара?» Ленуар выставил вперед руки и сказал «Грюа, Грюа, стойте! Вы неверно истолковали мои действия. Я услышал шум и хотел проверить, кто копошится в вашем автомобиле. Из моей комнаты я принял вас за злоумышленника». Ленуар опустил руки и посмотрел на нарцисса. «Вы вносите изменения в конструкцию автомобиля?» — спросил он. «Нет, я его чиню». Мы сегодня каким-то чудом доехали до финиша, пятыми. А что не так с вашей машиной? Тормозная система держалась на волоске, хотя я все настраивал до гонки. Теперь буду проверять перед каждым этапом. Наверное, на заводе не досмотрели. Ротшильды всегда покупают новые машины. Парень вытер рукавом мокрый от пота лоб и снял перчатки. А почему Ротшильды наняли пилотом именно вас? Я тренировался в их частном клубе автолюбителей. Они видели меня в деле. Мое имя еще никому не известно, но я приехал выигрывать эту гонку. Ой, только не принимайте меня за пустослово и хвостуна. И не обижайтесь. Просто я говорю, как есть. Сегодня я на сбитых тормозах не смог нормально разогнаться. Но завтрашний этап будет за мной. Ленуар посмотрел на парня и похлопал его по плечу. Молодой, честный, серьезный. Ленуару было приятно соревноваться с Грюа. Однако в гонке принимают участие и другие пилоты, менее щепетильные. Пожелав Грюа успехов, Ленуар не спеша пошел к себе. За его спиной раздались чьи-то шаги. Сыщик остановился и обернулся. Сзади никого не было. Наверное, показалось. Ленуар закрыл дверь в свою комнату и снова прислушался. Нет, все-таки показалось. Ленуар лег в кровать и принялся выполнять дыхательные упражнения. После целого дня езды на автомобиле дышалось легче. Но Ленуар не был уверен в правоте доктора Лежандра, который советовал всем парижанам совершать частые эскапады на авто. Так, мол, дыхание учащается, организм быстрее наполняется кислородом, а кровь краснеет. За сегодняшний день легкие ленуары наполнялись разве что порциями дорожной пыли. Вторник, 2 августа 1910 года. Как спалось, Герман Гельт пожал линуару руку и надел чистые кожаные перчатки. «Сегодня обещают пик жары». Я перед сном просмотрел прессу. «Ах, как я сегодня не выспалась!» — громко пожаловалась стоявшая рядом графиня де Козе. «Всю ночь кто-то ходил по лестнице. Это, случайно, не вы, месье Ленуар, пытались нас защитить от пронырливых журналистов?» Диана де Козе обласкала сыщика взглядом профессиональной обольстительницы и, словно по вынужденной необходимости, посмотрела на только что вышедших из гостиницы Хлодвига Дувиля и его спутницу. Губы графини замерли в гримасе, отдаленно напоминающей улыбку. Потому как у нее сбилось дыхание, Ленуар понял, что ее задевает фронтовство Дувиля. Наверное, княгиня привыкла, чтобы все внимание доставалось ей. На мой взгляд, главную опасность представляют для вас не журналисты, «А вы сами, мадам де Козе?» — с поклоном ответил Ленуар. Графиня непонимающе повернулась в его сторону, но ничего не сказала. «Аксель!» — крикнула она своему механику. «По местам!» Дюрок вышел из гостиницы последним. Он нес саквояж с инструментами и предметами гигиены первой необходимости и кряхтел, но довольно быстро добрался до хризантемы. Наконец прозвучал выстрел, и машины бросились друг за другом. Первым на главную улицу Оксера выехал Гельт. За ним устремился Анри Грюва, потом Дувиль и Рабье. За ними плавно вывернула автомобиль графиня де Козе. «Что ты их всех пропускаешь?» — взревел Дюрок. «Поехали уже!» И Хризантема понеслась за остальными участниками гонки. Если судить по карте Мишлена то Оксер от Дижона отделяли всего 150 километров. А это означало, что весь этап участники гонки проедут сегодня примерно за три часа. «Сегодня хоть остановимся в приличном отеле!» — крикнул Дюрок Ленуару. «Дядя, не отвлекай меня от дороги. Вчера и так чуть не разбились». «Нет, я говорю, что будем спать в двух отдельных комнатах Гранд-отеля «Ля Клош». «Там уж точно обойдемся без вшей и клопов». «В Аксере тоже не было клопов». «Да, ты прав. Главное, чтоб не было глупцов. А с клопами мы справимся». «Все-таки Мишлен молодцы, что подготовили для шоферов такие замечательные путеводители». Тыкнул пальцем в красную книжку дюрок. «Здесь и советы, как сменить колесо». «Я знаю, как сменить колесо». «Все верно, тут как раз все и написано. Вдруг ты забудешь». Ты думаешь, почему я выбрал ехать на шинах Мишлен? Если у нас колесо лопнет, в путеводителе указано, в каком магазине можно купить новое. А если закончится топливо, то в каком продуктовом магазине или аптеке купить полный бидончик. Удобно. Я всегда за комфорт, Ленуар. Я тоже, дядя. И сейчас ты меня отвлекаешь от дороги. Так мы никогда не победим. «О, вот такой настрой мне по душе, Ленуар!» Дюрок надел очки пилота и закричал. «Жми!» Хлодвиг Дювиль на своей охотнице отставал от опытного Жоржа Рабье всего на полкилометра. Дорога на Дижон была прямой. Можно было разогнаться до максимальной скорости. Если повезет, и он ускорится до 60 км в час, то туристка Жоржа Рабье так и останется туристкой. «Спасибо, что посетили наш город. Приезжайте еще. А победа останется за Дувилем». Пилот обернулся. Остальные машины сильно отставали, но их звездочки на капотах еще виднелись вдали. Все уже полтора часа гнали вперед. Дувиль прикусил нижнюю губу. «Чертов Грюа! Чертова Диана! И чертов Рабье!» Если Рошар действительно был асом, то Жор Рабье далеко не ас. Перед журналистами двух слов связать не может. Не то, что он сам. У Хлодвига даже имя королевское. И спутница прелестная. И репортеры его обожают. Нужно только взять эту гонку. Взять приз. Подняться на подиум. Рошар разбился. Теперь его никто не остановит. Еще. Еще немного. Под кожаным шлемом подкатился ручьем. От механика тоже воняло так, словно он неделю не мылся. Но ничего. Вот этот поворот. Здесь мы и обгоним Рабье. Дувиль сравнялся с туристкой и в вираже обошел ее на несколько метров. Рабье заорал вдогонку. «Осторожно, левое понесло!» «Это тебя занесло! Ха-ха! Теперь догон... Но тут...» Левое колесо Дувиля оглушительно хлопнуло. Охотница суетливо заерзала из стороны в сторону. Что за черт? Дувиль все еще пытался удержать равновесие, когда заметил, что туристка снова пошла на обгон. Ну уж нет. Если у него лопнула шина, то и Рабье эту гонку не выиграет. Пилот вывернул руль влево и со всей скорости протаранил автомобиль своего главного конкурента. Бам! Рабье сбросила в кювет. При этом туристка смогла бы выбраться, если бы на нее еще раз не налетела охотница. Бам! «Дувиль! Идиот! Ты же нас обоих похоронишь!» Но Дувиль ничего не слышал. Он еще раз отъехал и еще раз врезался в туристку. Его лицо скривилось в гримасе безумия. Тем временем мимо пролетели Грюа и Гельт. Диана чуть притормозила, словно сомневаясь, помогать или нет. Ей не хотелось, чтобы ее обвиняли в черствости, как вчера. С другой стороны, это ведь был Дювиль, а не кто-нибудь другой. Ленуар тоже в этот раз не стал останавливаться. Он, как и остальные гонщики, видел, кто кого сбил с дороги, а таким водителям не помогают выиграть гонку. Рабье со своим механиком вышли из разбитого автомобиля. Назревала драка. Что ж, терять ему больше нечего. Дувиль вытащил из кармана своего плаща револьвер и направил на Рабье. «Спокойно! Сейчас главное поменять колесо, и у меня еще есть шанс догнать остальных, а у вас нет. Предлагаю сделку. Если я выиграю эту гонку, то делим приз пополам». Однако Рабье сжал руку в кулак, подошел и тихо сказал. «Пополам так пополам!» «Располовиним его, а, Седрик!» В следующую секунду в голову Дувиля попал сильный удар. Бил механик Рабье, тот самый Седрик. Первым в Дижон прибыл Анри Грюа. Парень уверенно, но без театральности махал руками и позировал со своим механиком перед фоторепортерами. Вторыми прибыли Ленуар с Дюроком. Ленуар подкрутил усы и вытер солбопот. Дюрок торжественно заказал всем участникам гонки ящик бургунского вина. На третьем месте оказался Герман Гельд. Он смущался и часто моргал глазами от вспышек. За ним с отставанием в 15 минут прибыла Диана де Козе. Она поднялась на капот своей Виктории и позировала фотографом в комбинезоне — бодро заявляя, что завтра ей не придется вести автомобиль в одном платье. Последним в Дижон прикатила туристка. Весь перепачканный маслом и грязью, Рабье скалился и заявлял, что завтра еще всем покажет, на что он способен, и что туристов просто так из города не выживешь. Они еще заявят о своих правах. Ленуар подождал, когда все участники поднимутся в гостиницу, и подошел к туристке. Все машины были одной марки, одного производителя и с одной и той же синей звездочкой на капоте. Он ясно видел, в каком состоянии пребывала туристка после выходки Дувиля. Не нужно быть агентом префектуры полиции, чтобы сделать вывод. Рабье поменял лопнувшее колесо на машине Дувиля и поменял таблички. Так охотница превратилась в туристку. Где же остался сам Дувили с разбитым автомобилем? И почему его колесо сегодня лопнуло? Поврежденная шина лежала на водительском сиденье. Рабье был ниже Дувиля, поэтому бросил шину на сиденье, чтобы быть повыше. Ленуар осмотрел шину. Марка подошва, производство Мишлен. Та самая, которую со всех страниц французских газет неутомимо показывал здоровяк Бибиндум в рекламе «Удар подошвы Мишлен». Кажется, там говорилось именно так. Подобную шину использовали и они с дюроком. Подобную шину с дополнительной проклейкой кожи использовал Ленуар и для своего велосипеда «Ласточка». И никогда еще у него шины не лопались. Что же тут не так? Ленуар внимательно осмотрел шину еще раз. С внешней стороны в одном месте шина была потерта. На ней сохранились царапины. Или ему снова это кажется? Нет, царапины от камней не будут располагаться на таких равномерных расстояниях друг от друга. Значит, все-таки потертость. Кто-то потер шину. И этого оказалось достаточно, чтобы камера внутри надулась в этом месте, и взорвалась. А что с подвеской? Ленуар накинул дорожный плащ и полез под машину. Механизм управления передними колесами не был сбит. Вернее, по левой железной перекладине нанесли несколько ударов камнем, но она была массивнее, чем на стандартных автомобилях. Видимо, поэтому злоумышленник изменил первоначальный план и переключился на шину. «Что вы тут вынюхиваете у моего автомобиля?» — спросил голос сверху. «Хотите вывести его из строя? Эй!» Однако, когда за ногами Ленуара показалась и голова, Рабье осекся. «Это вы объясните мне, как участник гонки начинает этап на одной машине, а заканчивает его на другой?» Спокойно перешел в контрнаступление сыщик. «Довиль сбил меня с шоссе. Вы этого не видели?» И где он сейчас? Живым бы и в здравом уме он не отдал бы вам свой автомобиль. Дувиль жив, но нам пришлось преподать ему урок. Меня еще никто так подло не пытался снять с гонки. В ваших интересах, чтобы Дувиль поскорее подал признаки жизни. Иначе с гонки вас сниму я. Причем напрямую и по законным причинам. Вы мне угрожаете, месье Ленуар? «Не на того, вы прекрасный пилот, рабье, но я вам очень советую взять несколько уроков дыхательной гимнастики. Вы слишком быстро возбуждаетесь. Переберегите свой запал для завтрашнего этапа». Ленуар отряхнулся и пошел приводить себя в порядок. Следовало срочно обсудить перспективы гонки с дюроком. Леон Дюрок решил, что сегодня главной достопримечательностью Дижона для него станет гранд отель Ла лош и большая чугунная ванна. Все-таки нет ничего лучше, чем прохладная ванна после изматывающей гонки на автомобилях. Он любил красоваться перед журналистами в комбинезоне, но ничего так не ласкало его кожу, как шелковая сорочка и брюки, сшитые на заказ, в которых нигде ничего не жало. После обеда банкир умылся и велел приготовить себе ванну. Однако, когда он увидел своего племянника в дверях номера, то сразу понял, что сеанс заслуженного расслабления бренной плоти придется перенести. Через 15 минут они с Ленуаром вышли на мацион в парк Дарси. Благо здесь можно было укрыться от солнца в тени деревьев, и работали фонтаны. «Дядя, ты уверен, что хочешь продолжать эту гонку?» «Что за вопросы? Разве ты не настроен на победу?» «С ней что-то не так». Ленуар рассеянно вытащил из кармана булку и к ужасу элегантного дюрока начал крошить ее утком. «Ты... ты взял булку из ресторана с собой?» «Я говорю, что с этой гонкой что-то не так. Вчера разбился Рошар. Сегодня дувили Рабье, а ведь они были главными претендентами на победу. «И часто ты кормишь уток кусками хлеба? Раньше я за тобой такого не замечал». «Что?» — спросил Ленуар. «Вчера я увидел, что на скале была сломана система управления передними колесами. В результате автомобиль улетел во враг». Штрих первый. Сегодня у охотницы Хлодвига Дувиля лопнуло колесо, и систему управления тоже кто-то пытался сбить. Штрих второй. Дюрок насупился и сказал, «Ты помнишь, что мы с тобой на отдыхе? И что ты здесь не сыщик? Откуда тебе вообще известно, что стало с охотницей? Она ведь разбилась?» Разбилась разбилась туристка корабье А потом он поменял таблички на машинах, заменил колесо и приехал на охотнице под видом туристки. Я сегодня сам имел удовольствие констатировать этот факт. И Рабье признался. Но тогда в том-то и дело. Про разбитую туристку я ничего не знаю, потому что Дувиль ее сбил. Но, возможно, на ней тоже есть следы постороннего вмешательства. Выходит, что кто-то пытался и пытается до сих пор снять с гонки самых опытных пилотов. Штрих третий и последний. Первый набросок готов. Дюрок молчал, и озадаченно дышал через рот. «Нужно разобраться, кто за этим стоит. Что ты на это скажешь?» «Скажу, что нужно выиграть гонку, а потом уже копаться в подобных мелочах». «Разве в наши дни хоть что-нибудь делается по справедливости?» Дюрок вытащил из кармана платок и промокнул им виски. «По-моему, здесь еще душнее, чем в моей комнате». «Давай думать логически» если все автомобили по конструкции одинаковые. Что в них разного?» — спросил Ленуар. «Не что, а кто. Самое главное — это кто ими управляет». Если так, то два первых этапа выиграли бы самые опытные пилоты. Что еще отличает один автомобиль от другого? Название? Постой. «Скала упала во враг, У охотницы лопнуло колесо, Туристка появилась и пропала. Что, если саботаж гонки связан с названиями автомобилей и устраивает его не один из участников, а журналист, который гонится за скандальной статьей? «Ленуар, мой мальчик, пойдем в отель. Кажется, у меня одышка». В любом случае, все участники гонки — приличные люди. Ни один бы не позволил себе опуститься так низко, чтобы самому лазать под машины и ковыряться в автомобилях соперников. Вспомнив о том, как сегодня он залез под автомобиль Рабье, Ленуар тоже подумал, что им пора возвращаться в отель. Даже утки, наевшись хлеба, уже уплыли к другому берегу пруда. Однако в одном Дюрок был прав. Если некоторые участники самостоятельно никогда не полезут под машину, то кто-то должен это сделать за них. По возвращении в отель Ленуар оставил Дюрока принимать ванну, а сам снова пошел к автомобилям. На этот раз их не оставили на площади перед гостиницей, а завезли в гараж. В Команде «Хризантемы» роль пилота и механика выполнял Ленуар, поэтому, когда он спустился осмотреть свой автомобиль, На месье посмотрели с уважением. Не хватало только вторых пилотов Нарцисса Грюа и Виктории Графини де Козе. Механик Гельта подбивал на своей машине гвозди на колесах марки «Континенталь», а механик Рабье заливал топливо. Ленуар осмотрел и заправил хризантему. Механики молчали. Сыщик понял, что за своего он не сойдет. К тому же все знали, что он работает в полиции. «Красивое вы название придумали для своей машины, месье», сказал, наконец, механик Гельта. Его приятель заржал. «Да вы не обижайтесь на нас, мы не из благородных. Посмеемся, сердцу легче. Меня зовут Дени, а это Седрик. Остальные уже свое отработали. Вы посмотрите и свои колеса, насосом не помешает. Ленуар поблагодарил Дени и спросил. «Садрик, это вы помогли сегодня поменять хозяину автомобили Дувиля и Рабье?» «Месье следует поговорить об этом напрямую с месье Рабье», скрипучим голосом ответил механик. «Я не хотел вас в чем-то обвинять. Скажите, вы проверяли вчера перед гонкой туристку? У нее случайно не была сбита система управления передними колесами?» «Вчера?» Нет, этого не проверил. «Седрик, дани, посмотрите под машиной Рабье. Как вы интерпретируете следы на левой перекладине этой системы?» Механики переглянулись, но любопытство взяло верх, и они полезли под машину. «Тут это... есть следы от ударов», — сказал механик Гельта. «Только странно, что они слева», — добавил механик Рабье. «Почему странно?» — спросил Ленуар. Странно, что пытались поменять расположение перекладины с левой стороны. Так сложнее. «Проверьте остальные машины», — сказал Ленуар таким тоном, что оба механика, не сомневаясь, полезли выполнять поручение. «С нарциссом вроде все в порядке. С Викторией тоже. А графиня-то умница, как она этого дувили сделала». «Проверить вашу машину, месье», — сказал Дени. Нет, спасибо. Завтра перед гонкой проверим все автомобили еще раз. А что вы имеете в виду, когда говорите о графине де Козе? Так она перед гонкой переманила к себе в команду Механика Дувиля. Механика Дувиля? Да, вы не знали? У них же с Дувилем какие-то шашни были. Он даже автомобиль свой охотницей назвал в честь графини. Ее же зовут Диана. Получилось как. «Диана — охотница, понимаете? Богиня такая была». Ленуар уже собирался ответить, как дверь гаража открылась. На пороге стоял Хлодвиг Дувиль. Его лицо отдавало такой же синевой, как и пыльный комбинезон. В руке у пилота висела кувалда. Он быстро подошел к туристке и замахнулся. «Месье Дувиль!» — воскликнул Ленуар. «Подождите!» Но Дувиль, казалось, не замечал никого из присутствующих. Он яростно ударил по капоту автомобиля и закричал. «Значит, меня в нокаут? Меня, Хлодвига Дувиля, в нокаут? Я тебе покажу, кто сегодня отправится в нокаут. К черту туристку! К черту всех туристов!» Каждый раз он все с большим остервенением бил по обшивке туристки, пока та не слетела. Добравшись до двигателя, Дувиль замахнулся и последним ударом отправил в нокаут и двигатель. После этого он с облегчением сел и глубоко вздохнул. «Дувиль, зачем вы разбили собственную машину?» — спросил Ленуар. Бунтарь вытаращил глаза насыщика, будто только сейчас его увидел. «Что?» Среда, 3 августа 1910 года. За завтраком Ленуар сидел у себя в номере и читал статью «Ле Фигаро». Гонка «Фонтенбло-Леон» от «Котен-Дегут» близится к своему завершению. За место победителя продолжают бороться пять команд. С прискорбием вынуждены сообщить, что Хлодвига Дувиля, выступающего за нашу газету, постигла неудача. На этапе «Оксер-Дижон» у него лопнуло колесо. Это уже не первый раз, когда на важных гонках участники лишаются шансов на победу не по своей вине, а по вине таких производителей шин, как «Мишлен». «Месье Ленуар! Месье Ленуар! Там Гектор отравился!» Судя по голосу, в двери ломился Грюа. Ленуар накинул халат и спросил, «Какой еще Гектор? Мой механик!» «Я без него не смогу принимать участие в последнем этапе. Помогите!» После вчерашнего помутнения рассудка у Дувиля, Ленуар уже ничему не удивлялся. Решив, что в халате он помочь ни Гектору, ни Грюа не сможет, сыщик надел свой костюм и спустился в комнату к пилотам. Гектор был жив, но его жизненная энергия утекала в уборную каждые 10 минут. Ленуар приказал вызвать к Гектору доктора и принести несколько кувшинов питьевой воды. «Это заговор, месье Ленуар!» — ерошил себе волосы Грюа. «Мне придется телеграфировать Ротшильдом, что наша команда вынуждена пройти дисквалификацию. Но причину они не поймут. Моя карьера пилота будет окончательно загублена». «Что он сегодня ел?» — спросил Ленуар. «Гектор, что ты сегодня ел?» — прокричал Грюа. «Бутерброд! Бутерброды!» — донеслось из уборной. «Ах да, он рассказал мне какую-то нелепость про то, как сегодня утром нашел на капоте два бутерброда с колбасой, сыром, нарциссами и записка от меня, что, мол, как там было написано, Гектор? Нарцисс ведет к победе! К победе. Заправься и поедем!» Чепуха какая-то. «Понятно, что наш автомобиль называется Нарцисс, но это...» «Разве вы не знаете, что Нарциссы ядовиты?» «Если в бутербродах, как вы говорите, были цветки Нарцисса, нужно теперь ждать, когда организм Гектора полностью очистится от токсинов», — сказал Ленуар. б подтвердил изуборный Гектор. «Выходит, наше участие в гонке окончено?» Ленуар встал, поправил галстук и сказал, «Грюа, если вы все-таки хотите закончить гонку, у меня есть одна идея. Только не уверен, что она вам подойдет». Через 15 минут на месте первого пилота в «Нарциссе» сидел Анри Грюа, а на месте второго пилота — мрачный Хлодвиг Дувиль. Вчера он сбил машину конкурента, бросил свою пассию, случайно разбил свой автомобиль, и сегодня ему хотелось только одного — стать как можно более ординарным и незаметным человеком. Он сбрил бороду и усы, и в очках второго пилота и комбинезоне его вполне могли спутать с механиком Грюа. С легкой руки Ленуара оба пилота пожали друг другу руки и договорились разделить призовые за победу если, конечно, она им достанется пополам». При слове «пополам» Дувиль странно поежился, но договор все таки был заключен. Когда Ленуар спустился, Дюрок уже вывез Хоризонтему на площадь перед отелем. Сыщик спросил у механика Гельта, проверил ли он днище автомобилей, тот кивнул в ответ. «Дюрок, кто-то саботирует гонку. Вероятно, это Диана де Козе». «Надо остановить сегодняшнее соревнование и разобраться в этой истории до конца», — обратился Ленуар к дяде. «Ты проверил наш автомобиль?» «Да?» «Значит, едем». «У нас еще никогда не было таких больших шансов на победу». «Де даже с лучшими английскими шинами «Ганлоп» всегда приходит в конце, потому что боится развивать скорость на виражах. «Грюа сменил механика на какого-то медведя. Значит, у них по весу выйдет перекос. Будет заносить на поворотах. Остаемся только мы с Гельтом, понимаешь? Садись». «Нет». «Садись, Габриэль!» «Хорошо, дай мне осмотреть хотя бы колеса. Ленуар быстро обошел автомобиль со всех сторон. С левой стороны все шины были в нетронутом виде. Разве что запылённые. Справа переднее колесо казалось нормальным, а вот заднее... На заднем были... «Ленуар, время! Поехали!» Сыщик еще раз посмотрел на колесо, но затем прыгнул на свое место и опустил заводной рычаг хризантемы. «Сегодня солнце не палило, но кислорода не прибавилось». Небо заволокли свинцовые тучи, и даже у мух не было сил подниматься в воздух и жужжать над бродячими собаками. Серил Котен снова вытащил револьвер, и ровно в 10 утра раздался выстрел. Начался третий и последний этап гонки. — У нас же есть запасное колесо? — спросил Ленуар у Дирока. — Два. Я купил две запасные подошвы. Вперед! Первыми, как и предполагалось, выехали Грюас Дювилем. За ними рванул Гельд. Ленуар с Дюроком шли третьими, наравне с графини де Козе. Пока выезжали из города, Ленуар продолжал думать. «Дюрок, что ты только что говорил про шины графини?» «А что?» «Она ездит на шинах марки «Ганлоп», представляешь?» «Мы на французских подошвах!» А она, французская графиня, на английских. Вот поэтому постоянные приходят в последних рядах. Это не она. Она, говорю же тебе, она ездит на английских шинах. Это не она саботирует гонку. У нас у всех одинаковые конструкции автомобилей, верно? Верно. Мы едем на Мишлене. Грюа тоже на Мишлене. Рабьей, Дувиль и даже Рошар – Что нас всех объединяет? Мы все едем на шинах Мишлен. Графиня едет на Ганлоп, но приезжает позже остальных. И только один участник едет примерно с такой же скоростью, что и мы. Только не на Мишлене. А на немецких шинах — континенталь. Тюрок растерянно посмотрел на Ленуара и спросил. «И что это значит?» «Это значит, что нам нужно срочно поменять шину на заднем колесе, иначе мы сегодня угодим в аварию». «В какую аварию?» «В такую, из которой Рошар вышел со сломанной рукой, Рабье со сломанной машиной, а Дувиль с покалеченной психикой. От Грюа хотели освободиться, отравив его механика, а от нас — повредив нашу подошву», — сказал сыщик и быстро свернул на обочину дороги. «Останавливаемся». «Но мы же так совсем отстанем!» «Что у тебя в голове?» — запричитал дюрок. Ленуар вышел из хризантемы и еще раз внимательно осмотрел заднее правое колесо машины. Теперь он отчетливо увидел на нем тени от ровного ряда царапин. «Меняем колесо!» — крикнул Ленуар дяди и, не теряя ни минуты, приступил к работе. До финиша оставалось 10 километров. Четыре машины неслись вперед со скоростью отчаянных жакеев. На обочине собрались зрители. Итог третьего решающего этапа до сих пор оставался неизвестным. Как и ожидалось, разница в весе между Грюа и здоровым Дувилем сказалась на скорости Нарцисса. Теперь они сражались за третье место с Дианой де Козе. Диану было не узнать. Она словно преобразилась. Как настоящая охотница, графиня стремительно преследовала свою добычу, оставляя за собой клубы дорожной пыли. Тучи над Леоном сошлись в одно грозное пятно, готовое в любой момент залить с собой город. Ленуар выжимал из хризантемы почти 75 километров в час и думал только о своей цели — Герман Гельт. «Нет, сегодня у него не получится провести агента Парижской префектуры полиции. Сегодня победит Хризантема!» На повороте автомобиль подпрыгнул на колдобине вправо, и Ленуар со остервенением крикнул «Влево!» И Дюрок с силой откинулся влево, чтобы машина быстрее приземлилась на все четыре колеса. До Гельта оставалось 50 метров. До финиша — 3 километра. Все решалось на подъезде к городу. Сейчас. На повороте Ленуар резко вывернул руль влево. Зрители шарахнулись в сторону. Гельд что-то заорал, но Ленуар его не слышал. Сейчас! Хризантема меткой стрелой пролетела мимо Меркурия, чуть не задев его колес. «Вправо!» — скомандовал Ленуар, и дюрок вынес верхнюю часть своего тела вправо. Автомобиль взвизгнул, но не перевернулся. Через минуту Хризантема вылетела на площадь Дюбашу и порвала финишную ленту первой. Гельд финишировал вторым. Публика взорвалась. Дюрок закричал. «Шинам, Мишлен, препятствие нипочем!» Третий на площадь выехала графиня. Ее победа над Грюа и Дувилем вызвала бурную реакцию у всех репортеров. «Еще бы!» Мадам смогла дойти до финиша, обойдя всех главных фаворитов гонки. Ленуар подошел к Сирилу Коттену и публично попросил дисквалифицировать Германа Гельта. Толпившиеся вокруг графини журналисты учуяли запах нового скандала и повернулись теперь к организатору гонки. Коттен растерянно смотрел на Ленуара. Последний дождался тишины и громко сказал. «Я обвиняю Германа Гельта в саботаже гонки Коттен-Дигут и прошу дисквалифицировать его за преступные намерения, которые могли стоить жизни нескольким участникам этой гонки». Гельт продолжал сидеть в своем автомобиле, не снимая очков пилота. Коттен натужно улыбнулся и, обращаясь больше к журналистам, чем к Ленуару, сказал, «Объяснитесь, месье». Герман Гельт – банкир, который инвестировал все свои деньги в производство немецких шин «Континенталь» на территории Франции. Посмотрите, почти все участники проходили гонку на подошвах Мишлен. Зная, что шины Ганлоп не могут сравниться по качеству с «Континенталь», Гельт с самого начала поставил перед собой цель выиграть гонку, подорвав репутацию именно французской компании. При условии, что все автомобили одинакового производства, значение имеют две вещи. Кто пилотирует автомобиль и на каких шинах он едет. С Рошаром удалось разобраться сразу. гельд сбил на его машине механизм управления передними колесами. «Но как вы можете утверждать, что это сделал именно Герман гельд а не другие конкуренты Рошара?» — спросил репортер газеты «Жизнь на открытом воздухе». Система управления была сбита камнем с левой стороны, а из всех участников только Гельд — левша. Если бы сбивал его механик или кто-то из нас, мы бы били прикладину с правой стороны. Избавившись от главного конкурента, Гельд перешел к своей основной задаче — подрыву репутации шин Мишлен. «У вас есть доказательства?» — спросил журналист. «Да». На лопнувших шинах остались следы ровных царапин. Я долго думал, каким предметом можно было бы так стереть часть защитного слоя шин. Но потом вспомнил, что Герман Гельт каждое утро стоит на гвоздях. Держу пари, что если этой дощечкой с гвоздями провести по шине несколько раз, от нее останутся точно такие же следы. Гельт с ненавистью посмотрел на Ленуара и медленно вышел из машины. К нему подходили городовой с сержантом, которых Коттен нанял для охраны порядка на площади. Журналисты бросились к Гельту, осыпая его дополнительными вопросами. «Господа, тогда нарцисс занимает третье место! Поздравьте нас, господа!» — закричал Хлодвиг Дувиль. Зрители шумели, обсуждая последние новости. Фотографы соревновались друг с другом, кто сделает больше фотографических портретов всех участников гонки. Воспользовавшись минутой всеобщего внимания, Дувиль подошел к Диане де кузе и поднял ее на руки. «Диана, простите меня! С этой минуты вы моя главная охотница!» Торжественно сказал он, продолжая смотреть на журналистов. Публика неистовствовала. Дюрок подошел к Ленуару. «Габриэль, но почему ты сразу не сказал, когда понял, что за всем этим стоит гельт?» «Как почему, дядя? Я же поставил все свои деньги на нашу победу!» Раздался гром. Ленуар поднял лицо к небу и с наслаждением схватил губами первые капли дождя.